разинувшего усеянную жутчайшими зубами пасть. — У вас и крокодил есть? — С усмешкой спросил Бестужев. — Был, — ответил мсье Жак с гримасой. — Так себе рептилия. Он, словно рыбак, хвастающий выловленным самом, развел ладони на расстоянии примерно в полтора аршина. Сдох в базале. Тем временем квадратное окошко фургона распахнулось, высунулась лысая голова и зло завопило. — Что за дурацкие шуточки, Жак? — А если б я стоял у стены? — Да ладно, месья Кольбах, а то я не знаю, где ваша кровать, на которой вы в это время непременно лежите, без малейшего смущения ответствовал француз. Никакого подобострастия перед хозяином в нем не чувствовалось. Ну, понятно, подумал Бестужев. Профессия не уникальная, но достаточно редкая. Это клоунов, хоть пруд пруди, а подобный мастер долго без хорошей работы не останется. В чем там дело? — Вот этот господин вас разыскивает по срочному делу, — сообщил Жак, довольно вежливо кивнув в сторону Бестужева. — Что за жизнь? Что за город? Сплошные дела. Нет бы кому прийти и сказать, что помер мой дядюшка Я оставил в наследство поместье с лесами и рыбными прудами. — Ну, откуда у вас такой дядюшка? — ухмыльнулся Жак. — В жизни у вас его не бывало? — А жаль, — серьезно ответил Кольбах. — Ладно, я сейчас выйду. В фургоне послышались возня и стук, словно хозяин в торопях натягивая штаны, задевал походную мебель. Очень быстро он распахнул дверь и спустился по шаткой лесенке. Лысый коротышка с пышными бакенбардами в рубашке без воротничка и расстегнутой жилетки, Поперек живота тянулась толстенная и массивная золотая цепь, а на пальцах сверкали бриллиантовые персни. Но Бестужев наметанным глазом определил, что золото, тут и гадать нечего, самоварное, а бриллианты пребывают в вульгарном и ближайшем родстве с обыкновеннейшим стеклом. Герк Кольбах приблизился к Бестужеву деловитой и напористой походочкой, подошел вплотную, распространяя запах свежего дешевого спиртного, спросил, не без вызова, — Ну и чего вам? Если насчет потравы лужка, то я все заплатил, бумагу показать могу. Насколько я знаю, к вам поступил на службу Лео Штепанек со своим аппаратом, сказал Бестужев спокойно. Мсье Жак вернулся к своему столику, перебирал позвякивающие ножи, И, как показалось бестужево, очень внимательно прислушивался к разговору. Кольбаха прямо-таки перекосила. Век бы про это не слышать. «Это означает, что вы расстались?» «Да!» — рявкнул Кольбах. «Вот именно, незнакомец! Расстались, разошлись, разбрелись!» Он глянул подозрительно. «Вы часом не из законников будете?» «Вид у вас этакий лощеный! Если он вас прислал насчет того, что я ему что-то там недоплатил...» Пусть идет к чертовой бабушке только через судебное заседание и никак иначе. Добровольно я и гроша Ломанова не отдам. Еще очень большой вопрос, кто оказался в убытке. Его заумная машинерия жрала электричество, как мюнхенские мясники пива. Если посчитать, я оказался в убытке, а не он. Венцы к его фокусам ни малейшего интереса не проявляли, а недельную плату он брал аккуратно. И еще скандал устроил, мол, я ему 20 крон должен. Да не гроша! У меня из-за него одни убытки. Так ему и передайте и ему, и этому щелкоперу из дешевой газетки, с которой только в Нужника ходить. Я вовсе не адвокат, — с величайшим терпением сказал Бестужев. Просто у меня дело к Степанику, и я хотел бы знать, где его можно найти. Не адвокат, — саркастически ухмыльнулся Кольбах, — и не полицейский тоже, и не государственный чиновник. Я частное лицо. Ах, частное! — «Ну вот частными ножками, частным порядком и шагайте отсюда». Нашли, из-за чего беспокоить приличного человека дурацким аппаратом и его дурацким хозяином мозги пудрить. «Ну, шагайте!» Он задиристо придвинулся, сверкая глазами и, представляясь ужасно разозленным, решительным и отважным, в тихонько хмыкнул. Подобный человеческий типаж был ему прекрасно знаком. «Куражится исключительно до тех пор, пока не получит должной отповеди». Бестужев ничего не сказал и ничего особенного не сделал. Он всего-навсего несколько раз не сильно и не слабо похлопал владельца балагана по плечу набалдашником своей трости. Чувствительно, можно сказать, похлопал. Трость у него была секретом, никакого клинка внутри, на этот раз вена, как-никак, блестящая культурная столица. Но набалдашник лишь казался серебряным, а на деле был отлит из свинца весом в полтора фунта и мастерски посеребрён». Да и сама трость из прочнейшего и тяжелого железного дерева в иных случаях нет нужды пускать в ход Браунинг, можно и такой тросточкой обойтись. Он неотрывно смотрел в глаза притихшему кольбуху и улыбался.